Фюзель готов был порвать всех как тузик грелку, вот только грелок вокруг не оказалось, только несгибаемые люди. На таких у испражненца при всем желании зубов не хватило бы. Хозяина рваных крыльев дракона как на качелях кидала от триумфа к бурлящей злости, и в этих эмоциональных перепадах он ничего не замечал, потерял счет времени, даже слова произносил на автомате. Они лились клейким потоком сознания. Когда ему сказали, что он «взлетает» с остальными, все вернулось на круги своя, но приятнее от этого не стало. Фюзель уже собирался искать и расспрашивать мэра Хмельхольма, но вместо него по дороге встретил Хюгге. Чуть не вышел из себя, закипал просто от нахождения рядом с любым из попадамцев. Этот вот, например, не посягал на его империю таверн, но потащил в эту проклятую пещеру, спуск в которую испражненц хотел максимально оттянуть, но делать было нечего, пришлось идти. Тем более, хоть какое-то утешение, там Кейзер точно объявится сам, и вот тогда, тогда... Тогда не случилось, всю малину испортили заранее. Кейзер хотел знать план, получил свое. И сердце ушло в пятки. «Взлетать?» Закричал он. «Подниматься в небо?» а В голове происходящее не укладывалось, но факт оставался фактом. Кейзер хотел поднять этот огромный, измененный скелет в воздух, пойти против стихии. Наверное, где-то в глубине души Фюзель восхищался таким решением, но негодование не давало добраться до чувств куда более благородных. В воздух... Первый раз не просто в жизни, в истории. И на этом... На этом не пойми... Чем? Испражненц еще раз оглядел огромный скелет драконихи, видом своим скелет, собственно, уже особо не напоминающий. В обе стороны раскинулись огромные крылья из коричневой кожи, натянутые на костяной каркас. Ребра стали опорой для металлической обшивки. Внутри жужжали магические шестеренки на каждом шагу. В свете ламп мерцали рубины. Кости хвоста откромсали, но заменили кожей, натянутой на металлические балки. Скелет огромного существа подчинился логике металла, слился с ним воедино и предстал отвратительным, но завораживающим гибридом. И вот туда Фюзель нервно дернулся, ему предстояло забраться и взлететь из глубоких пещер дальше, дальше, дальше... Во всем этом, правда, лишь одно лилось медом на душу. Триумф, казался, неизбежен, ведь такое никто не остановит. Не сможет ничего сделать, и тогда они все склонят головы перед ним, а дракон его империи Едалин расправит крылья над пеплом и прахом, оставшимся после пламени войны. Кейзер махал руками Барбарио. «Там все еще жутко пасмурно, и облака очень плотные». «Неважно. Недавно спустившийся сюда мыр уже стоял одной ногой на борту металлических пластинок, что смыкались под ребрами. Откладывать больше нельзя. «Заладил одно и то же, но облака...» «Не играют роли», — подтвердил Хьюги до этого возившийся внутри скелета дракона. «Я же говорил, все не так уж плохо». «Да, да, да», — фыркнул явно недовольный алхимик. «А потом...» «Ты поднимаешься с нами?» — спросил Кейзер. «Я? Да ни за что!» — отмахнулся Инкубус. «Я совсем-совсем не дружу с высотой. И ты это прекрасно знаешь, так что не делай вид». Алхимику показалось, что мэр улыбнулся. Барбарио никогда не был уверен, точно ли он видит улыбку Кейзера, или это просто мимолетное видение того, что хотелось бы различить на лице. А, «А могу я тоже?» Вмешался вдруг Фюзель, но даже договорить не успел. «Нет, господин Испражненц. Вы вице-адмирал, сами просили. А все мы должны быть там и делать войну». Кейзер обрубил инициативу на корню. «У нас все готово. Отчитался Хьюге. Можем начинать». «Представь, что было бы тогда, если бы все вышло с грифонами!» Отвлекся вдруг мэр, попадамс вжал голову в плечи, но быстро привел себя в порядок, не давая воспоминаниям снова посеять сомнения в собственном выборе. «Проследи за Колемами!» Не желая ничего добавлять, попросил у алхимика Хюги. «Поди за ними проследи, еще и уследи!» Фыркнул тот. Они уже ожидают. Кейзер сжал механическую руку и окончательно ступил на металлический костяной борт. Остановился и взглянул на испражненца, отводящего взгляд Прошу вас, господин Фесель, добро пожаловать на борт. Все карты в ваши руки. Мэр замолчал на миг и весь мир к вашим ногам. Мир ему Никогда и не нужно было. Одной конкретной таверны вполне достаточно, что ж цель не оправдывает такие средства, но других просто не осталось в рукавах. Фюзель-испражненц сглотнул, проклял все и вся, маленькими шажками взошел на борт и зачем-то посмотрел наверх, тут же прокляв на этот раз и себя. Небо преломлялось, кривясь за ледяной коркой.